Его высочество, принц Александр Шереметьев, первый наследник престола, сидел за столом в своих апартаментах и задумчиво вертел драгоценное кольцо в пальцах. Сегодняшние события в императорском дворце его действительно удивили. День должен был закончиться погребальной церемонией его племянницы, однако в самый последний момент Виктория вышла из комы и заявилась в божественный храм. Как ей это удалось, непонятно, и вместо ответов с каждым новым фактом у Александра появлялось лишь больше вопросов. С одной стороны, смерть Виктории была бы выгодна Александру. Так уж повелось, что чем больше детей у претендента на императорский престол, способных унаследовать трон после него, тем сильнее его позиции среди знати, с которой, хочешь не хочешь, но временами приходилось считаться. До этого у них с Виктором, его младшим братом и главным соперником в противостоянии за трон, был паритет, по четыре ребенка у каждого. Смерть Виктории могла изменить ситуацию в пользу Александра, ведь ее мать иметь детей уже не могла, однако сложилось иначе. Правильно говорят, что нужно самому браться за дело, если хочешь быть уверенным в результате». Александру следовало самостоятельно позаботиться о приготовлении похорон племянницы, а не доверять дело идиоту Олегу. Если бы только его второй сын действовал быстрее, отключил он Викторию от артефакта хотя бы на час раньше, и все могло бы сложиться совсем по-другому. К сожалению, уже ничего не изменить». Да и с другой стороны, после всего, что дочь Виктора натворила, Александр, возможно, сможет извлечь большую выгоду из жизни племянницы, чем из ее смерти. Ее сегодняшнее поведение, несомненно, пошатнет уверенность аристократов в способностях Виктора управлять целой империей. Мол, если он и со своей семьей справиться не может, как ему доверить целое государство?» Слухи всегда распространялись с огромной скоростью, и наверняка сегодняшние события во дворце уже являлись главной темой обсуждения в светских кругах. В итоге мало кого будет интересовать, что девочка была не в себе после длительного нахождения между жизнью и смертью. Авторитет брата пошатнется, это факт. Возможно, даже их дядя, нынешний император, усомнится в своем любимчике. В то же время Александр до сих пор не мог понять, что произошло сегодня в божественном храме. Отложим на время странное поведение Виктории. Его доверенные шпионы во дворце как раз выясняли, что именно с ней произошло. Дело в том, что не менее странным было и поведение императора, сидевшего рядом. Как только Виктория вошла в зал, тот жестом приказал не мешать ей и с любопытством наблюдал за каждым движением девушки. Именно поэтому она и смогла беспрепятственно вмешаться в ход ритуала, пока, не выдержав, Александр, наконец, не окликнул ее. Что бы это могло значить? Особую привязанность императора к двоюродной внучке? Или же его дядя догадывался о том, что вот-вот должно произойти нечто из ряда вон выходящее? С другой стороны, возможно, ничего странного тут и не было. Всего лишь подозрения Александра о том, что на троне империи сидит тронувшийся рассудком старик, в очередной раз подтвердились. Как бы там ни было, реакция святой Трау на появление Виктории удивила даже его. Во-первых, было любопытно узнать, что, оказывается, в церкви еще остались истинные фанатики своего дела, искренне преданные богине. Так уж повелось, что все представители церкви, с которыми ему приходилось иметь дело, были алчными, продажными и абсолютно безнравственными. Временами Александр даже сомневался в том, верят ли они сами в свою богиню. А тут, хотя Трау рассталась со своей жизнью глупо и бессмысленно, по крайней мере, она сделала это с искренней преданностью своему делу. Во-вторых, Александр не понимал, что так сильно могло напугать служительницу церкви. Он знал, что Трау, как и другие священники, умело управлять аурой и не считал реакцию женщины обычным помешательством. Она что-то увидела своим аурным оком? Или ее так сильно ужаснула посидевшая прядь Виктории, которая, кстати, отдельная тема для размышлений, Сейчас весь императорский дворец, да и наверняка не только он, чуть ли не гудел, пытаясь понять, подарил бог Виктории свое благословение или же, наоборот, проклял за богохульство. Вот только, учитывая реакцию Трау, Александр не сомневался в том, что вторая версия будет преобладать в большинстве. Им же это было только на руку. Скандалы вокруг семейного клана брата равнялись укреплению его собственного. Самому же Александру не нравился ни вариант с проклятием, ни с благословением. Он вообще не отличался верой высшей силы, считая, что до этого скатываются лишь слабые беспомощные люди, вроде слуг и простолюдинов, которые сами в своей жизни ничего не могли добиться. В происшедшем он видел чей-то личный умысел и хорошо спланированный заговор – И, пожалуй, он мог бы заподозрить некую третью сторону, если бы не характер Виктории. Его племянница всегда была слабой, робкой и абсолютно безвольной. Предположение о том, что она решила вести собственную игру, являлось просто безумным. А значит, это затеял Виктор. Вот только чего его младший брат хотел добиться этим спектаклем. Видимо, каким-то образом ему удалось целых полгода обманывать Александра, делая вид, что Виктория без сознания. На самом же деле он лишь имитировал тяжелое состояние дочери. Это объясняет и то, почему Виктория сегодня была такой бодрой. Ведь если бы она действительно проснулась лишь немногим ранее, ей определенно предстоял бы долгий реабилитационный период. Как ему удалось скрывать это от шпионов Александра во дворце большой вопрос, на который еще предстояло ответить? Скорее всего, без предательства тут не обошлось. Ну а насчет того, зачем это его брату, Александр видел лишь одно объяснение: Похоже, Виктор с помощью подобного спектакля хотел выставить свою дочь чуть ли не святой, тем самым получив поддержку церкви в предстоящей битве за трон. Как-никак, это он пригласил именно эту трау проводить сегодняшний ритуал, зная о ее преданности своему делу и, видимо, надеясь на то, что она прямо тут Викторию Святой объявит. Ну а провернуть подобный трюк с волосами с помощью магии не так уж и сложно. Конечно, чтобы повлиять на молекулярную структуру чего бы то ни было, нужно иметь высокий уровень владения магией – Однако уж у кого-кого, а у второго принца империи ресурсов для этого предостаточно. Вот только реакция Трау смешала Виктору все карты. И это по-настоящему странно. Какая бы неприязнь ни была у Александра к Виктору, он не относился к нему как к глупцу. Александр считал Виктора опасным для себя, и это высшая форма уважения. Так с чего его брат так резко отупел? Почему вдруг решил, что церкви будет хоть какое-то дело до того, святая у него дочь или нет? Уже несколько веков эти паразиты жили по правилу «мы с теми, с кем выгоднее». Да и вообще, не легче ли было позвать на сегодняшний ритуал продажного священника, подкупить его и быть уверенным в том, что все пройдет без непредвиденных ситуаций?» Неужели Виктор решил, что если истинная фанатичка уверует в святость его дочери, то и церкви будет уже некуда деваться? Да нет, все равно какой-то бред получался. Может ли быть, что Александр что-то упустил, и на самом деле Виктор к происшедшему не имел никакого отношения? «Ваше высочество, герцог Владимир Орлов просит его принять». Размышления Александра прервал короткий доклад хорошо обученной служанки. «Пусть войдет», — махнул Александр рукой, находясь в предвкушении занимательных новостей от своего главного сторонника. Кивнув головой, служанка тут же открыла массивную двустворчатую дверь, пропуская герцога в богато убранное помещение. Перед Александром предстал довольно молодой мужчина на вид лет 30, с непослушными белокурыми волосами и голубыми глазами одетые в длинный синий камзол с широким воротником и черные брюки под цвет обуви. Все строго и без лишних деталей. Войдя, Владимир по обычаю уважительно кивнул Александру и начал свой доклад. «Как вы предполагали, ваше высочество, принцесса Виктория действительно сейчас не в себе. Сообщается о том, что у нее тяжелая форма амнезии. Принцесса практически ничего не помнит из своей жизни до происшествия». Трудно сказать, притворяется она или нет, однако я больше склоняюсь ко второму варианту. В то же время она не забыла механические навыки, вроде чтения и письма, благодаря чему лекари не теряют надежды на ее полное выздоровление. «Амнезия, значит», — задумчиво протянул Александр. «Но если она все забыла, то почему направилась на церемонию? И что насчет ее необычайной бодрости после болезни?» «Насколько мне удалось выяснить, — продолжил Владимир без тени эмоций, — ваш сын Олег, чтобы уколоть кузину, рассказал ей о ритуале и смене очередности наследования. Сразу же после этого она кинулась в божественный храм, видимо, не желая терять титул претендента на трон. При этом спешила так сильно, что... <кхм> — прочистил горло Владимир, похоже, испытывая некий дискомфорт от этой темы, — даже не удосужилась накинуть что-то поверх нижнего белья». Если она и вправду ничего не помнит, ее желание остановить ритуал можно объяснить и даже в какой-то степени понять. Но вот внешний вид... Александр в очередной раз вспомнил панталоны, в которых Виктория заявилась в храм. Возможно, лекари недооценивают степень амнизии Виктории, раз ее память повреждена настолько, что она не помнит даже о том, как следует одеваться». Или же, если я прав, амнизия является постановкой, как и сегодняшнее представление в храме. За всем этим стоит нечто большее. Вот только на данном этапе я не могу смекнуть, кто и какую выгоду может извлечь из того, что принцесса выставила себя на посмешище». «Это не единственный момент, что вызывает вопросы», — заявил Владимир. «Как вы уже и сами заметили, странно, что принцесса может ходить и бегать без длительного восстановления. Но и не только это». На входе в храм ей удалось обездвижить двух подготовленных солдат имперской гвардии, при этом таким образом, что оба обошлись без существенных повреждений. Заинтересовавшись, я через свои каналы проверил ее школьное дело. Еще полгода назад она не могла и от прямого удара во время спарринга вернуться, Ну а о том, чтобы победить, никогда и речи не шло – Даже принимая во внимание то, что гвардейцы не могли навредить принцессе, в этой стычке она показала куда больше тех навыков, которыми обладала ранее. «Любопытно», — усмехнулся Александр своим мыслям, — «очевидно, что пока Виктория находилась в коме, что-то произошло, если, конечно, это ее кома вообще была». В любом случае, складывается впечатление, будто кто-то хочет сделать из моей племянницы новую пешку в предстоящей нам партии за трон. Виктора-то или какая-то третья сторона непонятна, так что придется тебе продолжать расследование, пока сегодняшние события не начнут выглядеть более-менее логичными. А то эти вопросы без ответов вызывают вам нелегкое беспокойство». Ваше Высочество, при всем уважении, что бы ни значило сегодняшнее поведение принцессы, не думаю, что она представляет для вас угрозу. «Пока что нет», — Александр перебил герцога. «Но неизвестно, что произойдет в будущем. С сегодняшнего дня будем тщательнее присматривать за принцессой, и если в какой-то момент я почувствую исходящую от нее угрозу...» Первый принц империи протянул руку к вазе с лилиями, услужливо оставленными служанкой. Достал один цветок, после чего жал его в руке с такой силой, что лепестки осыпались на пол. «Мне и так хватает проблем, и поэтому от новых нам придется избавляться в зародыше». «Как вам угодно, ваше высочество?» «Нет». Владимир с уважением и искренней преданностью посмотрел на своего господина и друга, после чего поспешил исправиться – «Как прикажете, Ваше Величество, будущий император империи Алуин?» В ответ Александр лишь слегка улыбнулся и довольно кивнул головой. В небольшой келье главной святыни империи Алуин, расположенной в центре имперской столицы, высший священник Генри, убедившись, что в комнате на нем самом нет никаких отслеживающих заклинаний, достал редчайший артефакт связи из потайной ниши в стене. Как только Генри его активировал, точно такой же двойник артефакта на другом конце материка замерцал красным светом. По крайней мере, так должно было произойти. Однако Генрию пришлось ждать ответа целых пять минут, от чего он уже заволновался на тему того, а не случилось ли чего с его товарищами. Но нет... Как только он об этом подумал, из артефакта донесся спокойный и размеренный голос. «Служитель величайшего храма богини Дииды слушает вас. Отделение империи Алуин, какие у вас новости?» «Говорит высший священник Генри, с явным облегчением отозвался священник. «Хочу доложить о смерти высшей трау Ункиры, которая скончалась сегодня во время проведения ритуала наследования во дворце императора». «Продолжай», — потребовал голос с той стороны, — «как это произошло?» Дело в том, что спокойно, шаг за шагом, Генри пересказал события, происшедшие во дворце, начиная от причины проведения ритуала, то есть признания принцессы мертвой после длительного пребывания в коме и заканчивая переходом на нее божественного света с последующей смертью высшей трау. Поскольку Йенри сегодня и сам находился в божественном храме императорского дворца, ему было нетрудно припомнить происшедшее в мельчайших деталях. «Любопытно», — заявил невидимый собеседник Йенри, когда тот закончил свой рассказ. «Так ты говоришь, что на принцессу перешел истинный небесный свет? Как тебе известно, вызвать его способны лишь служители нашей церкви влиянием своей ауры на окружающий мир». Уверен, что это не было дешевой постановкой с помощью магии. «Я несколько раз проверил это своим аурным зрением», — покачал головой Генри. «Ошибки быть не может». В таком случае остается лишь два варианта. Первый — Трау была в сговоре с принцессой и сама это и провернула. Вариант, что это сделал кто-то другой, я не рассматриваю, так как Ункира сразу почувствовала бы чужое воздействие на свою духовную силу и пресекла бы его на корню» но, учитывая ее реакцию, это маловероятно. Второй, принцесса действительно была отмечена нашей богиней, чего не случалось уже довольно долгое время. Вот только о том, благословение ли этот знак, или проклятие, пока трудно судить. В любом случае, тебе стоит собрать больше сведений о принцессе. Отныне ты должен знать о каждом ее шаге. «Это будет непросто», — тяжело вздохнул Генри. Отец принцессы, второй наследник империи Виктор, недолюбливает церковь и старается всеми силами отградить свою семью от нашего влияния. Тем не менее, я постараюсь сделать все возможное. Думаю, шансы есть, особенно учитывая, что вскоре в Алуине начнется схватка за трон, и Виктор наверняка захочет обзавестись поддержкой церкви. Кстати говоря, что такого произошло полгода назад, что принцесса оказалась между жизнью и смертью? Покушение пожал плечами Генри. Обычное дело в императорской семье. Видимо, кто-то хотел пошатнуть позиции второго принца. Однако принцессу удалось вовремя обнаружить и обошлось без мгновенного смертельного исхода. Есть предположение о том, кто стоял за покушением. После тайного расследования мои люди пришли к тому, что к нему причастен первый принц империи Александр Шереметьев. Однако прямых доказательств, указывающих на него, не осталось. Все улики косвенные. Ясно. В таком случае попробую возобновить расследование и по поводу покушения. Возможно, эта принцесса еще пригодится в нашем деле. И чем больше мы будем знать о ней к тому времени, тем лучше. На этом прошу меня простить, перебил Генри. Но могу я узнать, что делать с телом траункиры Похоронить ее на территории святыни? «Ни к чему подобные сложности», — отмахнулся его собеседник. «Завтра за ней прибудут и заберут. Тело Трау станет очередным расходным материалом для нашего дела. Нет причин хоронить ее с особыми почестями. То, что он Кира наконец-то покинул этот мир, даже к лучшему. Ее духовная сила была велика, за счет чего она и смогла подняться до высшей Трау, однако ее фанатичная преданность своему делу нам только мешала». Ункира свято верила в древние каноны и выступала за очищение церкви, отказываясь понимать, что за последние века запросы богини поменялись. Если бы все продолжалось в том же духе, рано или поздно нам самим пришлось бы от нее избавиться, но, к счастью, Ункира сделала это за нас. Похоже, она окончательно помешалась, расприняла божий знак на принцессе за происки демонов». Более того, у нее настолько помутился рассудок, что она дословно исполнила заповедь, «И если демон осквернил тебя, покайся, отдай богине свои тело и душу». Уже одно это о многом говорит. Да, ее поступок стал потрясением для церкви. Генри вспомнил, что его чуть не вырвало, когда он Кира упала на землю. И пусть он и сам был не лучшего мнения о ней, полной идиоткой он ее не считал, Неужто она действительно так сильно испугалась того, что волосы принцессы посидели? Йенри не был уверен в этом так же сильно, как его собеседник. Он знал, что духовная сила Ункиры была на порядок выше всех остальных служителей, присутствовавших на ритуале, в том числе и его самого. Могла ли она заметить нечто такое, что осталось скрытым от Йенрия? Пока трудно об этом судить. Именно поэтому Йенри не стал рассказывать о своих подозрениях. «Вначале лучше попробовать расследовать все самому». «Как бы там ни было», — продолжил Генри после секундной паузы, «я думал принести императору официальные извинения от нашей церкви за поступок кункиры. Надеюсь, вы не против?» «Не против. Это правильное решение», — одобрительно заявил голос из артефакта. «Глупость Кункиры не должна бросить тень на нашу богиню. На этом все». Если появится новая заслуживающая внимания информация о принцессе, свяжись с нами тем же способом. «Как прикажете», — ответил Генри, — «сделаем все возможное». После этих слов артефакт связи перестал мерцать красным, а в небольшой келье повисла гробовая тишина.